От «Милонова» ответа протекло ещё три лета. Наступил четвёртый год. Раз вечерний свой заход солнце в тучах совершила. Ветер дунул, ветрило в тихих гаванях надул, Судно в море потянул. Наверху дворцовой башни, зритель гроз и бурь всегдашний, Завертелся петушок. Забурлил волной поток. В темном небе вихрь летучий Подхватил налетом тучи И погнал толпой вперед От восхода на заход. Как испуганное стадо, Туч свинцовая громада воле ветры понеслась, Вдруг на западе сошлась С новым грозным великаном Гром и влажным ураганом На лесах, холмы, поля, Льется щедрая струя.